Все в ней как бы подобралось, вся воля, все силы, направленные на то, чтобы сберечь их любовь. «Кто бы ты ни был!» — крикнула она про себя ночному призраку. «Какие бы злые силы ты ни навлек на нас, я им не сдамся. Я никому не позволю погубить нашу любовь!» Она взглянула на Алексея. Он стоял перед ней удивленный, будто впервые вглядываясь в ее лицо. «Ты такая хрупкая!» а такая сильная. Откуда в тебе эта сила? Мне кажется, ты сейчас горы можешь свернуть. Могу, со спокойной уверенностью ответила она, положив руки ему на плечи. И все же, мне кажется, ты слишком сгущаешь краски, опасаясь кого-то или чего-то. Ведь не Аркадия же. С ним-то мы справимся, можешь быть уверена. Я от всех на свете могу тебя защитить. И от всего, слышишь?» — Слышу и верю, и все-таки прошу тебя, будь поосторожней. — Конечно. Они обнялись и стояли так, тихонько покачиваясь, будто теплые волны времени накатывали на них, обнимали, ластились и скользили прочь волны мимолетного времени. Господи! Внезапная боль пронизала ее сердце. Это как прощание. Она высвободилась из его объятий и взглянула на Алешины часы, лежащие на полу возле кровати. «Ой, уже скоро десять, а мне после двенадцати нужно быть в редакции. И так из-за вчерашнего будет скандал. Я на работе не появлялась. Алешенька, милый, давай поскорее в хлебный. Посмотрим. Вдруг мой сон в руку. Я готов». И они отправились в особняк Даровацкого. Дом встретил их сумраком и тишиной. Шторы на окнах были задернуты, зеркала завешаны черной тканью. Алексей сделал это еще вчера. Тень смерти витала в доме, и Вера с ужасом вспомнила вчерашнее безжизненное тело, распростертое на полу посреди разгромленной комнаты. И все же ей казалось что Владимир Андреевич все еще здесь, видит их, смотрит на них и помогает им. Почему-то она была уверена, что он рад ей и не держит на нее зла. «Вы не допускаете, что, возможно, долгая счастливая жизнь в любви, радости, вопреки всему?» Вдруг вспомнилась ей. «Я все сделаю, Владимир Андреевич», мысленно обратилась она к нему. «Я обещаю вам» что у вашего сына будет именно такая жизнь в радости и вопреки всему.